Да, я паука что с того. Арка 3 глава 129. я эволюционирую в четвертый раз. Я телепортировалась к себе домой. Нужно было срочно съесть ф р у к т и которые я заполучила. Эволюция? Ха. Да подождет. В данный момент я направляю всю свою энергию на поедание первой сладости за всю мою паучью жизнь. Улучшенный вкус на максимум. На всякий случай. у л у ч ш е н н у нюх тоже включила. Сначала насладиться нужно его осторожно рассматривая, затем оценка. Высушенный плод курикита. к у р и к и т а дерево, растущее в большом количестве на континенте Касанагара, периодически расцветает и приносит плоды, сладкие при этом, имеет возможность ускорять восстановление маны. М -м -м, понятно, так это не просто закуска, но еще и ману восстанавливает. Ну. Если они хранили его для этого, то, возможно, ей поступило плохо. Но с другой стороны, я ведь вылечила им серьезные ранения, так что н е ч е г о возмущаться. Я честно отплатила за этот фрукт, так что все нормально. Глубокий вздох. Горчит, не такой уж и вкусный, как фрукты, которые я ела в своей предыдущей жизни, поскольку он высушен, сока в нем тоже нет. Все равно сладкий. После того, как я стала пулком, это первая сладкая вещь, которую я ем. Сладкий, вкусный. Я счастлива. Буду есть его медленно. Наслаждаясь каждым кусочком до тех пор, пока ничего не останется. Фух, это было вкусно. Как я и думала, правильно приготовленный продукт намного вкуснее. То с т сразу можно сказать, что они вкусны и без всяких оговорок. Ну, так теперь, когда насладилась вкусом, можно и переходить к эволюции. В этот раз к ней готово все, а не так, как все было на среднем уровне. Безопасность обеспечена, еды достаточно, никаких проблем. Единственная причина на данный момент в том, что табу может достичь максимума при эволюции. Табу да. Думаю, да. Что тогда произойдет при достижении максимального уровня? Но вот что случится, даже мудрость не знает. Интересно, конечно, что же будет. Ну. Раз уж я добралась до этого момента, то откладывать смысла не вижу. Придется справляться с этим в любом случае. Надеюсь, что с исходом этого никакой внезапной смерти вдруг не станет. Ну или у в е ч ь я Хотя, конечно, меня это пугает, но не думаю, что д о й д е т до этого. По крайней мере до данного момента способность гордость меня ну никак не подводила. Она похоже серьезно меня усилила и без всяких негативных действий с ее стороны. Да даже если так, думаю, что Дик, которая получает удовольствие от того, как другие мучаются, сделает с п о с о б н т ь со смертельным исходом. <къем> даже если подумать о ней, то, скорее всего, она оставит меня в живых. В таком случае явно со мной будет что-то страшнее, чем смерть. <къем> Лучше об этом не думать. Что бы я ни придумала, все равно не угадаю. Ну, насчет табу придется просто принять. чтобы это не было, так что не будем откладывать и так кандидатов эволюции 3. великий тератек, т который эволюция обычного тератека. т это тот парень, которого я видела на нижнем уровне, он конечно с и л е н но не хочу в него эволюционировать, ведь тогда я стану больше. одно из условий превращения в арахнида это паукообразный монстр малого или среднего размера, так что став огромным тератеком т Я эволюционировать в арахни да не смогу, так что великий т а р о т е к т отпадает, остается два э д о с а и н а и Орта Кадинерт. Так что же это такое? э д о с а и н ы Условия эволюции з о я эры а 20 т г о уровня. Объяснение. Маленький паукообразный монстр, который является символом смерти, высокие боевые возможности и умение скрываться. о р д о к а д и н а р Условия эволюции. Малый паукообразный монстр с физическими показателями выше средних, имеющий способность к магии. Объяснение. Паукообразный монстр, имеющий способность к магии. Имеет высокую разумность, х о р о ш в возможности сковывать противника с помощью ловушек и так далее. Хм. о р д о к а д и н а р склоняет к магии, а вот э д а с а и н а более высокий ранг эволюции Зоя Эра. Но вот о р д а к а д и н а р т не так уж и нужен. Хотя его эволюция о т к р ы л а с ь благодаря определенной магии, божественной магии. Но вот если честно, думаю, толку от него нет. Ведь увеличение разумности – это, если по стандартам для монстров. А вот ловушка. Ну и хи создавалось рождение. Да и кроме того, Ортокадинарт на этом прекращается его эволюция. т у п и к о в а я ветка. Если посмотреть на дерево эволюции, то... нельзя сказать, что он настолько уж высокого ранга, так что меня не привлекает. А вот если сравнивать с э д а с а и н о то думаю, там все отлично. Предел эволюции еще не скоро. Если посмотреть на дерево, то монстр на один ранг ниже уровня матери. р а н г монстра можно приблизить и представить примерно, исходя из того, в каком месте эволюционного древа находится данный вид. Если судить по этому, то этот вид находится чуть ниже точки эволюции королевы т а р о т е к т о в которая Похоже, вид моей мамы. Вот что такое Эдосаина. Ранг монстра выше, чем у других кандидатур, так что если выбирать, то только Эдосаина. Если бы только мудрость не показала д р е в о эволюции, то я бы, конечно, сомневалась, что выбрать. Мудрость просто удивительна. Кстати, Рахнет это же ведь специализированная эволюция, так что в эволюционное древо она не попадает. у с л о в и я получения обладать гордостью малый или средний тип монстра и уровень 50 или выше звучит абсурдно. Наверное, я странно, если выбрала себе цель именно р а х н и д а Существо Зуээра эволюционирует у эдосаины. Итак, н а ч н ё е м эволюцию. Получены очки способностей. Существо стало вид эдосаины. Способности улучшены. Достигнут показатель. Активируется эффект табу. Инсталляция. Инсталляция закончена.